Глава двенадцатая «Вы про нас забыли, верно?» Непринужденно, без тени упрека, улыбнулась Гарсиэлла. «Ни в коем случае. Вернее, на пять часов я вообще выпал из жизни. Засиделся над документами. Хотя собирался смотаться на рынок и... Ничего страшного, перенесем на другой раз. Шутите?» — воскликнул Маккалиб. «Мы непременно поужинаем. А это, надо полагать, Реймонд...» он самый грасиела повернулась к мальчику робко застывшему на корме темноволосый смуглый и криглазый он казался младше своих лет на реймонде были шорты и полосатая рубашка в руках он держал свитер реймонд это мистер Маккалеб, я тебе о нем рассказывала яхта кстати его он живет прямо в ней представляешь Маккалеб шагнул вперед и наклонившись протянул руку Реймонд на секунду стушевался, но потом переложил в левую ладонь полицейскую машинку и ответил на рукопожатие. Глядя на парнишку Маккалеб испытывал необъяснимую грусть. "Для тебя просто Терри. Рад познакомиться, Реймонд. Наслышан о тебе. А с яхты можно рыбачить?" "Конечно, если хочешь, как-нибудь возьму тебя с собой." "Очень хочу." Выпрямившись, Маккалеб улыбнулся Гроссиэле. Выглядела она восхитительно, в светлом летнем платье, похожем на то, что было на ней в их первую встречу. Под дуновениями морского бриза ткань, натягиваясь, плотно облегала фигуру. Через руку был перекинут теплый свитер. Маккалеб почувствовал себя неловко в шортах, сандалиях и футболке с надписью «Робишо». Все для ремонта и рыбалки. «Знаете что? На втором этаже у Нивермага есть великолепный ресторан». «Отменная еда и отличный вид на закат. Предлагаю поужинать там». «Звучит заманчиво», — кивнула Грассиэлла. «Только мне нужно переодеться. Реймонд, как насчет забросить удочку с кормы? Вдруг тебе повезет поймать кого-нибудь, пока мы болтаем с граселой Лицо мальчика просияло. «Согласен». «Отлично. Сейчас все организую». Маккалеб поспешил в каюту, отыскал на верхней полке самый легкий спиннинг и, порывшись в ящике со снастями, достал стальной подлесок с прикрепленным к нему крючком восьмеркой и поплавком. Прицепив подлесок к удилищу, он завернул на камбус, открыл морозилку, вытащил замороженного кальмара и, отрезав от него кусочек, насадил на крючок. Вернувшись на палубу, МакКалеп вручил Реймонду спиннинг, И встав позади мальчика, практически обнимая его со спины, показал, как забрасывать наживку и прижимать пальцем леску, чтобы улавливать малейшее натяжение. "Справишься?" спросил Маккалеб в завершении лекции. "Ага. А здесь на пристани рыба водится?" "Конечно. Совсем недавно мимо яхты проплывал целый косяк бараних голов. Бараних голов" «Да, такие караси с желтыми полосками, их очень хорошо видно под водой, поэтому смотри в оба». «Ладно, ты порыбачь пока, а я налью твоей маме что-нибудь выпить». «Она мне не мама». «Ох, извини, Реймонд, я хотел сказать Грессиэле. Ты не расстроился?» «Нет». «Отлично, свистни, если клюнет, а сам начинай подсекать». маккалиб шутливо ткнул мальчика пальцем в бок и пощекотал выпирающие ребра. Его отец сделал так всякий раз, когда юный Терри стискивал удочку двумя руками и не мог защититься. Реймонд, хихикнув, отпрянул, ни на мгновение не отводя глаз от поплавка. Мак Калеб проводил Грассиэллу в салон и закрыл прозрачную дверь, чтобы мальчик их не услышал. Ему было мучительно стыдно перед ребенком за свою оплошность, с лица еще не сошел пунцовый румянец. Однако Грассиэлла пресекла его попытку извиниться. «Не переживайте, такое часто случается». Маккалиб смущенно кивнул. «Мальчик останется с вами?» «Да, я единственная родня. Да и потом Реймонд со мной с детства. Лишиться разом матери и тетки для детской психики, пожалуй, через чур. Со мной ребенку будет лучше». «А где его отец?» «Кто его знает?» Маккали решил воздержаться от дальнейших расспросов. «Да, чужой человек не заменит родню. Может, вина?» «С удовольствием. Белое, красное. «Какое вам больше по душе?» «У меня сухой закон, ближайшие пару месяцев точно. Тогда обойдусь без вина, открывать целую бутылку ради одного бокала?» «Нет, нет, я настаиваю», — поспешно возразил Маккалеб. «У меня припрятана бутылка отменного красного. Вы попробуйте, а я хотя бы наслажусь ароматом». Грасиела улыбнулась. «Вы прямо как Глори. Во время беременности она садилась рядом со мной и вдыхала аромат вина из моего бокала. Ее улыбка сделалась грустной. Она была замечательным человеком», — тихо произнес Маккалеб. «Это видно по мальчику, поэтому вы так хотели нас познакомить». грасиела кивнула. Маккалеб нырнул на камбус, снял с подставки для удилищ бутылку своего любимого «Сенфорд Пина Нуар» И взялся за штопор. За этим занятием его застала Грасиэла. Маккалип уловил запах ее духов с нотками ванили и вдруг почувствовал возбуждение. Близость Грасиэлы всколыхнула в нем давно забытые эмоции. У вас есть дети? спросила она. Дети? Нет. Вы не были женаты? Был один раз. Маккалип наполнил бокал. Грасиела пригубила вино и улыбнулась. «Великолепно!» «И давно?» «В смысле?» «А, вы про супругу?» «Дайте подумать. Мы поженились десять лет назад, брак продлился три года. Она тоже работала в Квантику. После развода мы остались в одном ведомстве и...» «Нет, мы неплохо ладили, но, сами понимаете, приятного в таком соседстве мало». Примерно тогда заболел отец, и я подкинул начальству идею перевести сюда какого-нибудь сотрудника на постоянной основе. Наглядно обрисовал финансовую выгоду. Мне ведь приходилось постоянно летать туда и обратно. Впрочем, не только мне. А если учредить в Лос-Анджелесе филиал, можно сэкономить уйму денег. Естественно, они согласились и одобрили мой перевод. Гросела кивнула и обернулась к двери посмотреть, чем занимается Реймонд. Тот затаился у поручней, высматривая рыбу. «А вы замужем?» — нарушил молчание МакКалеб. «В разводе». «Дети?» «Нет». Грассиэлла не отрывала взгляда от Реймонда. Ее ласковая улыбка вдруг сделалась напряженной. Заинтригованный МакКалеб отложил свои расспросы до лучших времен. «Кстати, вы нашли к нему оптимальный подход», — Грассиэлла кивнула на племянника. Объяснили, а потом дали возможность попробовать самому. На Реймонда этот метод действует безотказно. Маккалип развел руками, давая понять, что это вышло совершенно случайно. Потом поднес бокал Грассиэллы к носу, втянул винный букет и, с сожалением возвратил гостья напиток. Себе налил остатки кофе, разбавив его молоком и сахаром, и чокнулся с Грассиэллой. Она похвалила вино, сказала, что вкус божественный». Маккалип со вздохом признался, что кофе больше похож на помой. «Сочувствую», — ответила Грессиэлла. «Мне даже как-то неловко». «Не смущайтесь. Я рад, что вам нравится». В салоне воцарилось молчание. Взгляд гости упал на кипы бумаг и видеокассеты, забытые на столе. «Что вы хотели мне показать?» «Да ничего особенного. Просто не хотелось говорить при ребенке». Маккалип покосился на палубу. Реймонд вел себя как заправский рыбак и сосредоточенно следил за поплавком. Может, ему повезет подцепить какую-нибудь рыбешку. Хотя вероятность улова в прибрежных водах очень мала, из-за канцерогенов в ней водилась сплошь мелюзга с выживаемостью таракана. Маккалип снова обернулся к Грассиэле. «Кстати, забыл сказать, сегодня утром я встречался со следователем из управления шерифа. Она отнеслась ко мне куда радушнее парней из полицейского департамента». «Она?» «Джей Уинстон. Отличный профессионал. Мы сотрудничали в свое время. Она предоставила мне копии обоих дел. Над ними я и корпел. Сами видите, материалов очень много». Маккалеб поделился с гостей своими выводами, стараясь как можно деликатнее обрисовать подробности, связанные с убийством Глории. Правда, он умолчал про кассету с записью преступления. «В бюро существует методика под названием «воссоздание полной картины». «Ни одна мелочь, ни одна деталь не должна ускользнуть из поля зрения», — пояснил он. «К сожалению, в случае с вашей сестрой полная картина отсутствует, однако я тщательно изучил все документы и вопиющих ошибок не заметил». «Да, кое-какие огрехи, вроде поспешных выводов, следователи допустили. Впрочем, поспешные не всегда означают ошибочные. В целом расследование проводилось более или менее добросовестно». «Более или менее...» — повторила Грасиэла, глядя в пол. Маккалеб мысленно упрекнул себя за неудачную фразу. «Вы неправильно меня...» — начал он. «Значит, убийца избежит наказания?» — заключила Грасиэла. «Мне следовало догадаться, что ничего другого вы не скажете». «Ничего подобного. Уинстон из управления шерифа роет носом землю. Да и я не намерен опускать руки. У меня с этим парнем свои личные счеты». «Не подумайте, что я вас упрекаю. Совсем нет. Просто обидно». «Не расстраивайтесь. Давайте поужинаем, а после потолкуем». «Хорошо». «Вы с Реймондом подождите, пока я переоденусь». Облачившись в чистые брюки и желтую гавайскую рубашку с принтом из долек ананаса, Маккалеб повел гостей в ресторан. Он не стал сматывать заброшенный Реймондом спиннинг, просто зафиксировал удилище в пазу, и велел мальчику проверить улов по возвращении на борт. В ресторан подоспели к закату. Яркий солнечный диск низко нависал над чистоколом корабельных мачт. Выбрав столик с великолепным обзором, МакКалеп с Грасиэлой заказали себе фирменное блюдо — меч-рыбу на гриле. Реймонду взяли жареную картошку с рыбой. МакКалеп всю дорогу пытался вовлечь мальчика в разговор, но без особого успеха. За ужином они увлеченно обсуждали разницу между плавучим домом и обычным. Маккалеб живописал преимущества жизни на борту. «Умиротворение, покой, а если выходишь в открытое море, вообще сказка!» Он кивнул в сторону Тихого океана. «Когда вы планируете закончить ремонт?» — поинтересовалась Грасиэла. «Скоро. Вот соберу второй двигатель и отчалю». Остальное — чистой воды косметика, не горит. На обратном пути Реймонд, одетый в синий свитер, бодро вышагивал первым, сжимая в одной руке мороженое, а в другой — фонарик. Мальчик вертел головой, высвечивая крабов-плавунцов, облепивших стены. На улице почти стемнело. Гарсиэлла заторопилась домой. При мысли о скором расставании с гостями Маккалибу сделалось тоскливо — Едва Реймонд очутился вне зоны слышимости, грасиела вновь затронула больную тему. «Что вы намерены предпринять?» «По поводу расследования?» «Ну, у меня появилась зацепка, которую проморгали следователи». «Интересно, какая?» Маккалеп рассказал про географию преступлений и всплывшее в этой связи имя Михаила Болотова. Но, увидев, как обрадовалась грасиела поспешил предостеречь. «Возможно, я ошибаюсь. У парня твердое алиби. Правда, есть еще один момент. Хочу привлечь коллег из бюро для повторной баллистической экспертизы». «Зачем?» «Пусть пробьют по базе. Судите сами. Преступник пользуется дорогим пистолетом, не избавляется от него после череды убийств. Наверняка он засветился еще где-то. У следователей имеются улики, пули. В ФБР их проверят по картотеке». «Может, что-нибудь нащупают?» Гроссиэлла молчала. «По всей видимости, поняла, что ждать определенных результатов придется долго. Еще я думаю повторно опросить свидетелей. Особенно меня интересует очевидец стрельбы у банкомата. Но здесь необходимо действовать деликатно, иначе Уинстон решит, что я наступаю ей на пятки. Обвиняю в недобросовестности. У меня нет сомнений в ее профессионализме. Но лишний раз побеседовать с тем парнем не помешает». «По сути, он главный свидетель. Он и еще несколько человек, присутствовавших при убийстве вашей...» «Ох, простите. Разве там были свидетели?» «Кто? Другие покупатели?» «Я неверно выразился. Как таковых свидетелей нет. Но одна женщина проезжала мимо и слышала выстрелы. Кроме того, в протоколах упомянуты коллеги вашей сестры из типографии «Таймс». «Они вместе выходили на смену в тот вечер». «С ними тоже неплохо бы переговорить. Вдруг они сумеют вспомнить что-нибудь полезное». «Я знакома с друзьями Глори», — оживилась Грассиэлла. «Могу устроить вам встречу». «Отлично». Какое-то время шли молча. Реймонд убежал далеко вперед. «У меня к вам просьба», — сказала вдруг Грассиэлла. «Слушаю». Глори часто наведывалась к миссис Оттера из нашего квартала, — Иногда просила ее посидеть с Реймондом, пока я на работе. Но, по большей части, сестра изливала ей душу. Может, вы заглянете к ней? Хм... Намекаете, что миссис Оттера располагает ценной информацией или нуждается в утешении? Думаю, она сможет помочь. — Каким образом? — недоумевал Маккалеб. Внезапно его осенило. — Она экстрасенс? — Медиум. Глори ей доверяла. Миссис Оттера утверждала, что общается с ангелами, и Глори принимала все за чистую монету. После ее смерти Медиум неоднократно звонила мне, настаивала на встрече. Вот я и подумала, может, сходим вместе? «По-моему, не лучшая идея. Я не очень верю в мистику. Даже не представляю, о чем беседовать с этой дамой». Грессиэлла не ответила, и в ее молчании чувствовался упрек. «Послушайте, Грессиэлла». Я повидал столько дерьма, столько чудовищных преступлений и изувеченных трупов, что утратил всякую веру. Откуда взяться ангелам на небесах, если люди на земле творят такое с себе подобными?» Грасиэлла не ответила. Задетый за живое ее молчанием, Маккалеб пошел на попятный. «Ладно, я подумаю». «Спасибо», — откликнулась Грасиэлла. «Только не расстраивайтесь». «Знаете...» «Напрасно я вас в это втянула. Не стоило переваливать с больной головы на здоровую. Простите, мне просто...» «Не извиняйтесь», — перебил Маккалеб. «Я взялся в расследование не столько ради вас, сколько ради себя. Главное, не отчаивайтесь. Я уже говорил, кое-какие версии у меня наметились, и Джей Уинстон не отступится, пока не найдет преступника. Подождите пару-тройку дней». Если ничего не выгорит, мы обязательно навестим миссис Оттера. Идет?» Гросела кивнула, однако не сумела скрыть своего разочарования. Глори была замечательной. После рождения Реймонда она взялась за ум, перебралась ко мне, расставила приоритеты, по утрам училась в колледже при Калифорнийском университете, вечерами работала, мозгами ее природа не обделила. Глори мечтала о карьере профессионального журналиста. Маккалеб кивнул, но ничего не сказал. «Пусть гросела, выговорится». Уверена, из нее бы вышел отличный репортер. Глори искренне сопереживала людям. Сами посудите, она участвовала в волонтерском движении, убирала улицы после беспорядков на юге Лос-Анджелеса. Когда случилось землетрясение, она встречала пострадавших в приемном покое, пыталась приободрить, записалась в доноры, регулярно сдавала кровь по первому зову, Такую редкую группу очень сложно найти, а таких, как Глори, вообще по пальцам пересечь. Невольно думаешь, почему она, а не я, зашла в магазин в тот проклятый вечер». Маккалеб сочувственно приобнял Гроселу за плечи. «Прекращайте», — мягко произнес он. «Вспомните, сколько жизней вы спасли в клинике и сколько еще спасете. И Реймонд вас боготворит. Не обесценивайте себя». То, что случилось с Глорией, ужасно. Такие вещи вообще не должны происходить ни с вами, ни с ней, ни с кем-либо. Не знаю насчет обесценивать, но согласитесь, ни одна, даже самая любящая тетка не заменит ребенку мать. Возразить было нечего. Гросела не плакала, но чувствовалось, что она едва сдерживает слезы. бы очень хотелось ее утешить, однако он понимал, что добиться этого можно единственным способом — засадив убийцу за решетку. Впереди замаячил нужный док. Реймонд ждал у решетчатой калитки, по обыкновению приоткрытой на пару дюймов. Возвратная пружина проржавела, и створка не примыкала вплотную. «Нам пора», — сообщила Гроссиэлла, поравнявшись с мальчиком. «Уже поздно, а тебе завтра в школу». «А удочка!» — возмутился Реймонд. «Мистер Маккалеб за ней проследит». «Кстати, не забудь поблагодарить его за рыбалку, ужин и мороженое». Реймонд протянул руку, и Маккалеб пожал холодную липкую ладошку. «Без мистера, просто Терри. Как-нибудь мы порыбачим по-настоящему. Выйдем в море и поймаем здоровенную рыбу. У берегов острова Каталина есть отличное местечко, где водится уйма окуней. Выкроем время и непременно туда наведаемся». Мальчик уныло кивнул, ничуть не обманутый пустыми обещаниями. Макалибу вдруг сделалось тоскливо. — Как насчет субботы? — обратился он к Грассиэле. Яхта, правда, не на плаву, но можно порыбачить с пристани. Заночуете у меня, места полно. «Ура — Ура! — воскликнул Реймонд. — Там видно будет, — неопределенно откликнулась Грассиэла. Макалиб мысленно чертыхнулся. Напрасно он обнадежил мальчишку. Грассиэлла распахнула дверцу своего «Фольксвагена» с открытым верхом, и Реймонд забрался в салон. — Извините, — понизил голос МакКалеб, — мне стоило посоветоваться с вами, а уж потом приглашать. — Все в порядке, — заверила Грассиэлла. — Просто на работе завал. Не знаю, смогу ли вырваться в субботу, но постараюсь. Или ответ нужно дать прямо сейчас. — Не горит, — успокоил МакКалеб. — Если надумаете, звякните, — Гроссиэлла шагнула к нему вплотную и протянула руку. «Огромное спасибо за вечер. Реймонд, правда, помалкивал, но я уверена, он в восторге. Мне тоже все очень понравилось». Маккалеб пожал протянутую ладонь. Внезапно Гроссиэлла подалась вперед и поцеловала его в щеку. Потом провела пальцами по губам. «Колючий. отращивайте бороду?» «Пытаюсь». Гроссиэлла почему-то засмеялась и обошла автомобиль. Маккалеб галантно распахнул перед ней дверцу. Гроссиэлла уселась за руль, но вдруг обернулась. «Напрасно вы в них не верите». «Вы про ангелов?» Маккалеб поднял бровь. Они кивнули друг другу на прощание. Гроссиэлла завела двигатель, и «Фольксваген» рванул с места. Поднявшись на борт, Маккалеб направился к поручням. Спиннинг по-прежнему стоял в пазу. Макалип принялся сматывать леску, не чувствуя ни малейшего натяжения. Вскоре из воды показалось грузило с поплавком и... Пустой крючок. Какая-то рыба проглотила приманку.